Счастлив еще. Его мучения друзья готовы разделять И вместе плакать и страдать. Но кто сего уж утешения Лишен всей жизни слез и бед, Кто в цвете юных пылких лет Лишен того, чем сердце льстило, Чем счастье издали манило, И если годы унесли пару цветов, Искать, как прежде, минутной радости в надежде, Пусть не живет тот на земле. Так пленник мой, с родной страною, почти навек прости, сказал: Терзался прошлую мечтою, Ее места воспоминал, где он провел золотую младость, где испытал и жизни сладость, где много милого любил, где знал веселье и страдания, где он несчастный погубил святые сердца упования. Он слышал Слово навсегда. И, обреченный тяжкой долей, Почти дружился он с неволей. С товарищами иногда он пас черкесские стада. Глядел он с ними, как лавины Катятся с гор и как шумят, Как лавы снежную блестят, Как ими кроются долины. Хотя цепями скован был, Но часто к тереку ходил, И слушал он, как волны воют, Подошвы скал угрюмо хроют, Текут средь дебрей и лесов. Смотрел, как в высоте холмов Блестят огни сторожевые, И как вокруг них казаки Глядят на мутный ток реки, Склонясь на копья боевые. Ах, как желал бы там он быть, Но цепь мешала переплыть. Когда же полдень над головою Горел в лучах, то пленник мой Сидел в пещере, где от зною Он мог сокрыться под горой, Ходили табуны, лежали в тени другие пустухи, В кустах, в траве и близ реки, в которой жажду утоляли. И там-то пленник мой глядит, как иногда орел летит, По ветру крылья простирает, и, видя жертвы меж кустов, Как тьми хватает вдруг и вновь их с криком кверху поднимает. Так, — думал он, — я жертва то которая в пищу им взята.